Глава восемнадцатая Боб оторвал голову от подушки, сощурился на свет бьющий из окна и закрыл створку. Заметь, что в Нью-Йорке круглосуточно орут сирены и сигнализации, а это нас не беспокоит. Здесь же просыпаешься от воплей птиц. Я вздохнул, и забрался под одеяло. Терпеть не могу, когда по утрам меня будет бесцеремонное солнце. Я загнулся всем телом, намереваясь прижаться спиной к тёплому боку Джейн, когда вдруг вспомнил, что её рядом нет. В общем, заснуть нам с Бобом больше не удалось. Чёрт, пробормотал хозяин с досадой. Ладно, пошли на прогулку. Он натянул шорты и майку. Когда мы шли по коридору, из-за одной двери яростно залаяла Хлоя. То, что он обшёл на цыпочках, не притупило её внимания. Пешок начинался недалеко от дома. Поляж был совершенно пуст. Баб спустил меня с поводка, и мы понеслись с галопом вдоль берега. Накануне океан пахнет так сильно. А теперь У самой воды были набросаны разные штуки, каких я прежде никогда не видел. Видимо, их вынесло волнами. Все они остро пахли, и я постоянно останавливался, чтобы их помятить. Я как раз собрался помятить кусок рыбы, когда заметил старика, торопливо направляющегося к нам. "Простите", крикнул он, чтобы привлечь наше внимание. Взгляд у него был недовольный. Я бросился на незнакомца, но был пойман Бобом за штирку. — Вы что, не видели знаков на берегу? — возмущенно воскликнул старик, взмахнув руками. — Знаков? — Береговая линия находится под охраной. Здесь водятся поющие ржанки. Кто — Кто-кто? — Да, мне тоже стало любопытно. — Проклятые туристы! — Я не знаю, что я не знаю. проворчал мужчина себе под нос. Ничего не знают, знаков не видят. Ржанка — это такая птица, которая селится у воды на береговой линии. А собаки, вроде вашей, гадят на песок, носятся кругами, лают. Ржанок пугает такое поведение. Мне очень жаль, сэр. Это мой личный мне досмотр. А в общем, если я еще раз увижу, что вы спустили пса с поводка, Придётся позвонить в бюро по надзору за дикими животными. Насколько я знал, меня к диким животным не относили. И всё равно нашёлся какой-то человек, который решил осуществлять за мной надзор. Когда мы появились на кухне, блондинка сидела за столом и пила кофе. Хлоя устроилась на её коленях. Доброе утро, пропела Валерий. Лично для меня утро сразу перестало быть добрым. Доброе утро. Не знала, что вы так рано встаёте, мальчики. Обычно мы предпочитаем поспать. Неужели этот птичий гомон тебя не беспокоит? Я давно к нему привыкла. Кстати, Мы сегодня наткнулись на какого-то местного старика. В черных носках, белых теннисных шортах и очках с толстыми стеклами. Он случайно не орал, что вы потревожите местных ржанок? Боб кивнул. Элсуэрт Браун третий, тот еще чудак. Самый эксцентричный в роду и самый богатый. Не обращая внимания, он всегда орет, вне зависимости от... Бегает собака по пляжу или сидит дома. Думаю, он просто маяется от безделья. Да он задал нам вспучку. Но может он прав? Может, ржанки действительно нуждаются в защите? Как-то Джейн нанялась волонтёром в общество защиты живот. Прошу меня извинить, прервала Валерий. Но мне не хотелось бы слышать о том, чем занималась или не занималась твоя бывшая патрушка Мы провели день у бассейна. Оказалось, что бассейн это ну, такая большая ванна, не более того. Только вода в нём холоднее. Терпеть не могу ванны и бассейны в том числе. Валерий лежала в плетёном шезлонге и читала книгу. На ней был очень узкий купальник. Хлоя лежала под шезлонгом и грызла очередную кость. Боб сидел за деревянным столом и читал газету. Я сидел под его стулом и жмурился от яркого солнечного света. Кроме треска цикад и гомона птиц не было слышно ни звука, разве что иногда пролетал самолет, и шуршали страницы газеты. Я лег. Я начал задрёмывать, когда Боб вдруг встал с намерением искупаться. Я поплёлся за ним к бортику бассейна. Хозяин погрузил в воду одну ногу, поводил ею из стороны в сторону. "Не холодная?" спросила Валерий. "Нет, прохладная, самое то". И сразу за этим, без предупреждения, Боб нырнул в воду из-за рядом меня окатив Не желая упускать счастливую возможность, я подбежал к шезлонгу блондинки и хорошенько отряхнулся. Она взвизгнула, закрылась руками. Думаю, ей не понравился мой сюрприз. Вот хорошо. Меж тем Боб вынырнул и принялся плавать туда-сюда, растекая воду грибками. Доплыв до бортика, он нырял, заставляя меня изрядно нервничать, разворачивался и плыл в обратную сторону. Это повторялось довольно долго, и я успел снова заскучать. Наверное, в роду Боба были чёрные ньюфаундленды. Я ещё сильнее уважал парня. А потом настал черёд судьбоносного вопроса. Окунёшься, Майлс? Не эту ж, дотки. Разумеется, Боб чихал на моё мнение. Он затащил меня в воду с илком. Я прижался к его груди всем телом и затрясся. Не так уж и страшно, да? Уп-пу-п, подлый, подлый хозяин! Оторвав меня от себя, я успел ободрать ему гору когтями. Боб сделал шаг назад, предлагая мне справляться с ситуацией в одиночку. Что я и сделал. Взял и пошел камнем ко дну. И вдруг, словно по волшебству, Ой, передние и задние лапы заходили ходуном, подгребая под себя воду, как лапы собаки-водалазы. Я пробкой вынырнул на поверхности и поплыл к хозяину. Он был впечатлён. Вот так я научился плавать по-собачьи. Боб и Валерий решили устроить пикник с грилем. Как я понял, для воплощения этого плана в жизнь им требовалось сходить за продуктами. Я всегда любил ходить за продуктами, поэтому идею одобрил. В результате мы устроились у огня, на плетеном столике были разложены булки и сосиски. — Хочешь, сделаю тебе свою фирменную горячую собаку? — спросила Валерия. Кровожадно сжав в руке острую длинную вилку с двумя зубцами, только её надо зажарить до хруста. Буж. От да чего я испугался, аж язык проглотил. Никак не мог сообразить, отбиваться ли мне в случае нападения или сразу бежать без оглядки. К тому же мне было неясно, с чего блондинка вдруг затаила на меня такое зло. Не за то ведь, что я тяпнул Хлою за бедро. "Ну ведь это она халка залезла в мою миску". Боб взял бутылку пива. "М-м, да. Давненько я не ел горячих собак", усмехнулся он, подмигивая мне. "Кошмар! Эти двое в сговоре? Или я неверно понял хозяина? На что здесь можно не понять? Он говорил о горячей собаке. Итак, неужели человек, который, как я думал раньше, меня любит просто-напросто меня пожарит? Тут Валерий сдёрнул вилкой с горячей решётки длинную сосиску и ловко положил её между половинками разрезанной булки. "Одна горячая собака для мужчины в гавайской рубашке", объявила она. "Век живи, век учись особенно это касается собак я услышал в коридоре знакомые шаги очень знакомые шаги да и запах был знакомый